Оскорбившая память своего мужа Сихея и Креусы жены Энея. Родопеенко легендарная фракийская царевна Филида, жившая возле Родопских гор, которая повесилась, когда ее жених Афинский царевич Демофонт отлучился на родину и долго не возвращался. Алкит Геракл Но здесь не скорбь, а радость обрели мы, не о грехе, который позабыт, а об уме, чьей мыслью мы хранимы. Здесь видят то искусство, что творит, с такой любовью, и глядят в начало, чья благость к высям дольный мир стремит. Но чтоб на все, что мысль твоя желала, знать в этой сфере ты унес ответ» последовать и дальше мне пристало ты хочешь знать кто в этот блеск одет которого блесна сверкает слава как солнечный в прозрачных водах свет так знай что в нём покоится рава и с нашим сонмом соединена её увенчивает величаво. рава По библейской легенде, иерихонская блудница Рааф, которая укрыла разведчика Иисуса Навина и этим помогла ему взять Иерихон. И в это небо, где заострена тень мира вашего, из душ всех ранее в Христовой славе принята она. В средние века считали, что острие — земной тени упирается в небо венеры достойно чтоб она среди сияний одной из твердей знаменем была победы добытой поднятием за затем что иисусу помогла прославиться в земле обетованной мысль о которой папе не мила Победы, поднять поднятием дланей, то есть молитвой, Иисусу, то есть Иисусу, новина. Твоя отчизна стебель окаянный, Того, кто первый богом пренебрег, И завистью наполнил мир пространный, Растит и множит проклятый цветок, Чьей прелестью с дороги овцы сбиты, А пастырь волком стал в короткий срок. Папе не Мила, папа Бонифации VIII, не помышляет об отвоевании Палестины у мусульман. Того, кто первый богом пренебрег, то есть дьявола. Проклятый цветок, то есть флорин. С ним слово Божье и отцы забыты, и отдан декреталиям весь пыл, заметный в том, чем их поля покрыты. Усердно изучают столько папские декреталии, то есть постановления, регулирующие каноническое право, из которых духовенство старается извлечь, возможно, больше выгод. Чем их поля покрыты? Два толкования. Первое. Следами часто перелистываемых пальцев, и второе — обильными примечаниями. Он папе мил и кардиналам мил, и хум не озабочен Назаретом, куда раскинул крылья Гавриил. То есть тем, что Палестина во власти мусульман. В Назарет, по евангельской легенде, Архангел Гавриил прилетел возвести Деве Марии, что она родит Христа. Но Ватиканы, чтимые всем светом, святыни Рима, где кладбище тех, кто пал Петровым, следуя заветам, избудут вскоре любодейный грех. То есть будут вскоре избавлены от власти дурных пап, забывающих, что они супруги церкви, и отдающих свое сердце корыстолюбию. Песнь десятая